Глава 19. Противостояние. Мифер не хотел, но ему пришлось ввязаться в древнюю борьбу машин. С одной стороны был Вишвакарнак, с другой — Ольт, повелитель пилигримов и еще полдюжины сложных механизмов, оставленных древними. «Скрываться от молчаливого убийцы, когда тебе помогает сам Вишвакарнак, стало гораздо проще, хотя тень проклятия по имени Латиял домокловым мечом висела над головой Мифера, не позволяя терять бдительность. Гном привел в отряд нескольких сородичей. Мастер-ремесел усилил группу дюжины модифицированных тварей под пространство. Еще к ним присоединились Человек-невидимка и его друг». Все были полны решимости и с нетерпением ждали, когда Мифер поведет их в бой. Сыщик смотрел на весь этот сброд и понимал, что с такой командой ему никогда не одолеть ни одного из своих противников. Можно было, конечно, попробовать освободить Максимуса. У коллекционера, скорее всего, есть какой-то ресурс в виде наемников. «Ну так давай вернемся в Хрустальный замок разнесем там все к чертовой матери!» Оживился крол, когда Мифер поделился с ним своими планами. Или нас уничтожат, прежде чем мы доберемся до цели, хмуро подметил сыщик. А вот и посмотрим, на что мы способны. Гном в сердцах ударил кулаком по столу. Мифер чувствовал непреодолимое желание отвесить другу под затыльник. Нам срочно нужны союзники, подытожил он. Не веришь в нас, да? Прищурился гном. Мифер пропустил его словами мимо ушей, перебирая в голове всех, кто мог бы ему пригодиться. Вариантов было немного. Вернее, всего один. «О, нет, к бергам я не пойду!» — затряс косматой головой кролл. «И слава богу!» — процедил сквозь зубы сыщик, надеясь, что гном не услышит. Но гном услышал. «Когда Мифер уходил, кролл все еще сыпал проклятиями». Лишь в самый последний момент, когда сыщик садился в трамвай, направляющийся в Андеру, Кролл подошел к нему и серьезно спросил. «Уверен, что не нужно прикрыть тебе спину. С этими бергами всякое возможно. Я справлюсь». Заверил его мифер. Двери трамвая закрылись. Подробный стук колес, сыщик добрался до Андеры. «Попутчиков не было». Родная планета и свойственная ей суета вызвали вместо ожидаемого спокойствия странное чувство тревоги. Мифер чувствовал, что сейчас ему больше всего хочется проснуться в своем офисе и понять, что предыдущие несколько дней были сном. Не особенно понимая, что делается, сыщик бездумно бродил по знакомым улицам и бульварам, пока не наступила ночь. Кто-то в такие моменты хочет напиться, пробудив себе темную половину. Мифир же мог просто стать Хершем, который пошлет к черту все трудности, посмеется в лицо опасности, даже если это будет Латиял, и сделает то, что ему хочется больше всего. Сейчас Херш хотел увидеть Джо. Ночь закружилась, завертелась, вспыхнула безумным хороводом, распускаясь грибами фиолетовых фейерверков на небе. Тысячи вспышек, мириады крошечных искр... Все это было здесь и сейчас, не завтра и не вчера. А потом наступило утро. Мифер очнулся в центральном парке недалеко от принадлежащего стаи Хоупа клуба. Поднявшись на ноги, Мифер пересек парк с грохочущим в центре фонтаном и оказался перед закрытыми массивными дверьми. Постучав, он выждал почти минуту, затем выбил двери и вошел. Путь ему преградил охранник по имени Страйкер с которым Мифер волею судьбы пересекался несколько лет назад, когда вел дело о банде мотоциклистов. Страйкер узнал его. «Не хочу с тобой драться, но если ты сделаешь еще хоть один шаг, то...» Он не успел договорить, потому что сыщик отвесил молодому Бергу апперкот такой силы, что у того едва не сломалась челюсть. Страйкер всплеснул руками и упал. Мифер перешагнул через него, направляясь в кабинет Хоупа. Молодой Берг сидел в массивном кожаном кресле. Удивления на его лице не было, потому что на одном из многочисленных мониторов он уже видел, как нокаутировали его охранника. Что ж, теперь придется искать нового вышибалу. Хотя Страйкер ему нравился. Особенно страсть Страйкера. Девушка по имени Джейн. Она была странной безумной, отдаленно напоминая Хоупу подруга времен его учебы в институте Рашилайи. Кажется, ее звали Плеора. Хоуп сбежал из института первым. Если осведомители не врали, то сбежала и Плеора. Впрочем, он сбежал, потому что был Бергом. Почему сбежала Плеора, было непонятно. Коренная Андерка. Долгое время она училась в институте на Рохе, пока судьба не вернула ее на родную планету. Вот тут она и съехала с катушек. Хоуп слышал странную истории о том, что она присоединилась к древнему отступнику Номо, Желавшему не то построить новый мир, не то разрушить мир существующий. В общем, женщин никогда не поймешь. «Зачем пришел?» — спросил Хоуп, устремляя холодный, безразличный взгляд на своего гостя. «Ты слышал поговорку о том, что своих друзей надо держать близко, а врагов еще ближе?» — ответил вопросом на вопрос Мифер. «Ты хочешь извиниться или бросить мне очередной вызов?» «Извиниться за что?» За то, что ворвался в мой клуб и врубил моего охранника. А то, что ты украл мою секретаршу, это нормально? Ладно, допустим, Маквита. Что дальше? Мне нужна помощь. А я тут при чем? Я подумал, что из тебя выйдет хороший союзник. Меня устраивает роль достойного врага. То, что я хочу тебе предложить, важнее нашей вражды Андеры и даже важнее миров изученной плоскости». «Ты совсем слетел с катушек, сыщик?» — прищурился Хоуп. «Или тебе промыл мозги твой друг-монстр, который едва не убил меня недавно?» «Нет никакого друга», — решил пойти ва-банк мифер. «Ты меня за идиота держишь!» «Это я, тот полумонстр-полугерой, что навалял тебе и твоим людям в ту ночь на мосту!» Молодой Берг громко рассмеялся. «Сыщик остался серьезным». «Не знаю, что ты задумал, но мне, ей-богу, интересно!» Хоуп смахнул с глаз проступившие слезы. «Я сотрудничаю с мастером ремесел. Решил идти до конца мифер. Тебе о чем-нибудь говорит это имя?» «Говорит». Молодой Берг стал серьезным. «Не пойму, ты решил заудивлять меня до смерти или действительно веришь во все, что только что наговорил?» «Вишвакарнак строит новый мир, где найдется место всем». «Даже тебе». Мифер, не моргая, смотрел в змееподобные глаза собеседника. Около минуты Хоуп пытался выдерживать этот взгляд, затем смачно выругался, всплеснул руками и поднялся из-за стола. «Нет, ты точно слетел с катушек», — многозначительно произнес он. «Так ты не присоединишься к моей команде?» «Конечно нет», — молодой Берг мерил кабинет размашистыми шагами. Давно меня так никто не удивлял. Бормотал он, критично качая головой. Мифер ждал. Ты даже не представляешь, как хочется убить тебя прямо здесь и сейчас, пока ты уязвим и безумен. Признался Хоуп. Моя команда ждет у ворот. Мифер демонстративно посмотрел на часы. Если я не выйду отсюда, через 10 минут то они ворвутся и уничтожат всех, кого встретят. Дай догадайся. Щелкнул пальцами молодой Берг. Под командой ты подразумеваешь мастер ремесел? — Он скорее наш духовный лидер, — поразмыслив, ответил сыщик. — Что касается моей команды, то там есть модифицированные вишвакарнаком шакалы, человек-невидимка и даже несколько гномов. — Фу! Что может быть противнее гномов? — Берги, — не задумываясь, — ответил мифер. — Хотя гномы мне тоже не нравятся. — А вишвакарнак значит для тебя душка, — скривился Хоуп. Вишвы карнак, может мне помочь избавиться от Латияла». Молчаливый убийца окончательно потерял нить разговора молодой Берг. «А этот как вписывается в твою историю? Он хочет меня убить, потому что татуировка на моей спине может помочь мастеру ремесел построить тайную дорогу к пятой планете». «В изученной плоскости четыре планеты», — уточнил Хоуп. «Я же говорю», — сплеснул руками мифер. Там найдется место всем. А я говорю, что ты окончательно сдвинулся. И каков твой ответ? Предпочтешь стать частью истории или продолжишь прозебать на ее задворках? Не знаю, в теме ты или нет, но я стал частью этого мира. Это истории, когда сбежал из института Рашила и организовал свою банду. Я предлагаю тебе построить новый мир, а ты все еще переживаешь о своих оценках в школе. Мифер притворно нахмурился. — Да, похоже, я переоценил тебя. Он поднялся, собираясь уйти. «Стоять — Стоять! — велел Холп. — Я еще не принял решение. — Так ты был двоечником и туг соображал. — Притворимся, что я этого не услышал. Предложил молодой Берг и назвал фамилию начальника подводной тюрьмы, куда однажды занесла сыщика его нелегкая судьба. — У него есть целая армия, которая может пригодиться тебе. — Мне нужны Берги, а не Зеки, — подытожил Мифер. «Если тебе что-то и нужно, так это хороший психиатр», — ухмыльнулся Хоуп. «Но если ты сумеешь заинтересовать моего друга, то, возможно, получишь в союзнике меня и мою стаю».